Глава 79. Дворец. Ночью. Линуса ошарашил прочтенный доклад, и он смел все со стола на человека в маске, который стоял на коленях перед ним. «Провалились? И вы еще зовете себя Тьмой Империи?» Сбесило его больше всего то, что остались улики, указывающие на его причастность. Он без труда мог спихнуть ответственность на руководство Клейф Компани, Но Лиам точно узнает, кто стоит за этим на самом деле. Мужчина в маске тоже нервничал. Полагаю, враг обладает информацией о том, как мы ведем дела. а Они знатоки своего дела, так что у Лиама довольно способные люди. Организация, которая по силе не уступает тьме Империи, у Линуса побежали мурашки по спине. Он в очередной раз убедился, что противник, которого он не считал серьезным, на деле оказался очень проблемным. «Раздавите яма любым способом!» «Склео можно будет разобраться в любой момент!» «Однако, выждите немного, а то мое положение может оказаться под угрозой!» Линус считал, что для него не представляет угроза даже в какой-то степени влиятельный дворянин. Так и было до сего момента. Однако, когда он начал понимать, что дело выходит из-под контроля, было уже поздно. Сейчас он был не до его соперника, Кальвина. Если его положение узнают дворяне из фракции, многие избегут. Мужчина в маске представил еще один доклад. «Лиам собирается посетить дворец для встречи с его высочеством Клео. Мы больше не можем позволить себе беспокоиться об имидже. Ваше высочество, прошу вас собрать лучших людей, рыцари или наемники, неважно». У Линуса и правда серьезные проблемы. Открытое покушение во дворце действительно крайняя мера, но больше ему ничего не оставалось. Все дошло до того, что завтра уже может не наступить, если Лиам продолжит жить. Я соберу всех как можно скорее. Вы тоже соберите всех людей. Есть. Оставшись в комнате один, после исчезновения мужчины в маске, Линус помрачнел. Я направился во дворец для встречи слова с высочеством Клео, и все же здоровый он, этот дворец. Несмотря на шумиху, вызванную покушениями, здешняя умиротворенность совсем на это не намекает. Возможно, также в этом сыграла роль нынешняя ночь. И все-таки какая-то необычная атмосфера. Я залез, парящий над дорогой автомобиль, и сразу ощутил чье-то намерение убить. Отправлять убийц в открытую... На что только не пойдут люди, когда их припрут к стенке. Сидящий рядом в качестве моего сопровождения Клаус их не заметил. Что-то не так, Лорд Лиам? Эй, останови машину. Когда автомобиль припарковался, я вылез вместе с сопровождением. Должно быть, Кукури тоже ощутил их, поскольку появился со своими людьми, как только я показался из машины. Мы на красивой вымощенной дороге. Тут не только деревья с фонарными столбами по обе стороны дороги, но и красивые цветочные клумбы. Если описывать терминами моего предыдущего мира, то это дорога с четырехполосным движением в одну сторону. того восемь полос. Как только я выбрался, тут же без всяких намеков раздался выстрел. Я отошел на полшага в сторону, и поле врезалось в тротуар. Звон в ушах продлился лишь мгновение из-за того, что мое тело усилено. Клаус тут же выскочил вперед. «Ор Триам, отойдите назад!» «Не мельтеши и позаботься о собственной шкуре!» Оттолкнул я Клауса и вышел вперед, обнажая катану. Снайперы с разных направлений открыли огонь, но я по очереди разрубал все пули. А вот теперь становится интересней. Стало немного приятно от того, что мне удалось воспроизвести сцены из фильмов моего прошлого мира, в которых разрубали пули. Всё это благодаря усиленному телу и технике одной вспышки. Для меня такое детские забавы. Я обратился к Кукури. Снайперы раздражают. Вас понял. Несколько людей Кукури растворились во тьме. Начало пребывать больше народу. И это не стража внутреннего дворца, среагировавшая на инцидент. Это те, от кого я ощутил намерение убить. Рыцари, солдаты и, наверное, наемники? Нас окружило довольно крупное войско. Увидев их, Клаус и оставшиеся сопровождение обнажили мечи. «Вы хоть понимаете, с кем имеете дело?» Врак кажется, не намерен с нами говорить. Скрывая лица, они приготовили оружие. Моя охрана попыталась вступить в бой, но я их остановил. Клаус, не мешай. Отлично. Посмотрим, на что способна элита его высочества Линуса. Подняв подбородок, я взглянул на врагов. Что? Так и будете стоять? Может, среди них есть кто и сильный, но они все равно мне не ровня. Как я и думал. Алину, с которым удалось собрать лишь такое войско, как нельзя лучше подходит в качестве первого противника. Он что-то вроде средненького босса, которого встретишь на ранних этапах игры. Послужит хорошей разминкой. Рыцари понеслись на меня, но для начала я избавился от солдат, что уже собирались нажать на курки. Моя стойка никак не изменилась, но солдаты перед моей величественной фигурой были разрублены и харкали кровью. Наемники запаниковали, А рыцари же закричали. Это одна вспышка! Если дорожите жизнями, разберитесь с ним, как можно ска... Я убил болтающего рыцаря. Его голова слетела с плеч прежде, чем он успел добежать. Но несмотря на это, другие рыцари неслись на меня с готовностью умереть. Ваша смелость похвальна. Но, к сожалению... Одна смелость тут не поможет. Я порубил их всех мог показаться, что я не сдвинулся с места, но на самом деле я порубил их всех. Рыцари безжизненно попадали на тротуар. Я предупредил опешившего Клауса. «Клаус, хотя бы себя защити». «Есть!» yes. Наемники беспомощно наблюдали, как рыцари попадали. Нет, наверное, правильнее их назвать «охотниками за головами». «Охотники за головами дрожали от моего вида». «В чем дело?» «Вам же нужна награда за меня!» «Опустив оружие, вы никого не убьёте?» Когда я шагнул, некоторые из них испугались, вы пытались бежать, побросав оружие. Я зарубил одного, который повернулся ко мне спиной. Клинком я не дотянусь, но на самом деле он был у меня как на ладони. «Как только обращаете на меня оружие, ваша судьба и судьба ваших хозяев определена». «Уж простите, что расстроил». Я убрал катану в ножны перед толпой понимающих охотников за головами, которые держали оружие, направив его в мою сторону. И когда раздался стук катаны о ножны... Все они попадали на тротуар. Со стороны это должно было выглядеть как нечто непостижимое. Клаус тоже стоял в недоумении. Клаус, тут мы разобрались. Я навстречу с его высочеством Клео по другому маршруту а повести Дворцовую Стражу о произошедшем. Тут разворачивалась ужасающая картина. Клаус помотал головой и сделал серьезное лицо. «Изначальный маршрут слишком опасен?» «Не нужно им подыгрывать. Кроме того, у меня дурное предчувствие». Кукури появился рядом, когда я собирался вернуться в автомобиль. «Лорд Лиам, вам следует кое-что услышать». Я умнулся отцов слов Кукури. Клео укрыли на объекте, расположенном недалеко от внутреннего дворца. Место постоянно охранялось и было оборудовано в качестве убежища. Укрывшийся здесь вместе с прислугой Элиштей и, и Клео немного успокоился. Лишь Тея облегченно вздохнула. «Как же хорошо, что сестрицы Сесилии нет во дворце!» К счастью, неподходящая для интриг Сесилия покинула дворец для встречи с женихом. Клео рассматривал лица сбежавшей с ним прислуги. Те, почему некоторых нет?» Рядом с Клео находилась вооруженная тея, но ее голос был необычайно хладнокровным, когда она отвечала на его вопрос. «Они взяли отгол, будто бы зная, что сегодня пройдет нападение». Клео сразу понял, о чем она. «Вот значит как. А ведь некоторые из них служили мне долгое время». «Предвидеть вот такое нападение. Проще говоря, они предатели». Клео понимал, что не может проявлять тревогу перед напуганной прислугой, поэтому старался держаться достойно. Заметив это, Тия похвалила его. вы молодец, ваше высочество. Считаешь меня за ребёнка? Что важнее, ты уже связалась с графом?» «Да, по дороге они попали в засаду, однако уже продолжают путь. Через пять минут...» Тия вдруг выхватила рапиру и загородила Клео. Раздался лязг металла. Тии удалось отбить оружие, которое метнули в них. На входе один за другим начали показываться люди, окрашенные в кровь рыцари и охраны, стороживших это место. Лишь Тия тоже выхватила оружие, пусть и не так сразу, как те. Н «Нашли нас даже здесь?» Непонимание лишь было обоснованным. Их противникам, похоже, было известно обо всем. «Происходящее во дворце окутано завесой тайны». На подобные случаи можно назвать ежедневной рутиной. Причина недоумения лишь Тия в том, что та часто видела этого рыцаря во дворце. Она не ожидала увидеть среди нападающих того, кто служит обычным рыцарем. Этот мужчина узкоглазый, но сейчас его глаза слегка приоткрыты, и они лишены всяких эмоций. Тия приказала подчиненным защищать Клео и вышла перед мужчиной. После этого она заговорила тоном ниже обычного. «Твой хозяин, похоже, готов пойти на любые уловки. По-видимому, его больше не заботит имидж». Дослушав ее, мужчина усмехнулся. Те прищурилась. «Что смешного?» Узкоглазый мужчина развел руками и пожал плечами. «Да ничего. Это просто показывает, как далека ты от придворных интриг. Уверен, ты останешься в шоке» когда узнаешь, кто наш хозяин. Те отранзило рапирой двух рыцарей, которые с ужасающей скоростью выскочили из-за узкоглазого мужчины. Клео вообще не понял, что произошло. Ветераны, без труда расправившись с ними, те должна была обладать не самыми заурядными способностями. Узкоглазый мужчина похлопал. Э, ты хороша. Хотелось бы тебя завербовать. Тия вызывающе усмехнулась. «Шутник, я вас всех прикончу!» Тия собиралась шагнуть вперед, но тут же отскочила. Сразу после этого на месте, где она стояла, пронесся меч. Взмахнувший мечом человек был ростом примерно в два с половиной метра. От вида того, как Тии удалось увернуться, мужчина с мечом свой рост улыбнулся. «Ха! Прошло несколько лет с тех пор, как кому-то удавалось увернуться от моего удара!» Клео, поняв, кто перед ним, распахнул глаза. «Почему ты?» Лишь те тоже вздрогнула. «Почему Святой Меча против нас?» Святой Меча закинул свой огромный меч на плечо и повернулся к узкоглазому мужчине. Тот демонстрировал бесстрашное поведение. Тьма Империи пустила свои корни очень глубоко. Заглядывая в бездну, люди зачастую думают, что видят ее полностью, но вскоре понимают, что находятся лишь в самом начале. В Империи существовало несколько святых меча, число которых зависит от эры. В этом поколении насчитывалось четыре человека, которых удостоили подобным титулом. Святых меча считают вершиной владения мечом, вне зависимости от их направления или школы. Один из них сейчас находился перед ними. Врагом. Ти насторожилась, и от ее расслабленного поведения не осталось и следа. Святой меча обратился к Тии. «Будет жаль, если такая мечница сгинет здесь. Как насчет присоединиться к нам?» Тия хмыкнула. «Я служу только одному господину». И никогда от него не отрекусь. Жаль. Хотелось убить тебя, когда ты стал бы сильней. Святой меч мгновенно покрыл расстояние между ним и Тии и скрестил с ней мече. В один миг в стороны разлетелись бесчисленные искры. Клео не поспевал за обменами ударами Тии и Святого меча. Вот так сражаются рыцари, достигшие вершины... Их движения такие резкие, что его глаза не поспевали. Прежде чем он понял, тело откинуло, и она врезалась в стену. глаза мужчина похвалил Святого Меча. «Меньшего не ожидалось от Святого Меча. Титул сильнейшего из этого поколения у него не просто так». Святой Меча же в ответ лишь внахмурился. «Заканчивай с комплиментами. С остальным разберешься сам». Убивать слабаков ничуть не весело. Должно быть Святой Меча из тех людей, кто предпочитает сражаться с сильными. Он подошел к Тии, не обращая внимания на Клео и остальных. На самом деле, ни Клео, ни лишь Тия, которая прошла через обучение рыцаря, не могли даже пошевелиться. Такая демонстрация мощи оставила их в оцепенении. Узкоглазый мужчина почесал голову. «Ну, тогда приступим к уборке». «Не хочется оставаться здесь надолго, так что давайте закончим поскорее. Парни, пора за работу!» Лоскоглазый мужчина взглянул на своих людей. Они стояли, как вкопанные. «В чем дело? Давайте бы с... Со стороны входа, из которого они показались, донеслись шаги. «Как они могут взяться за работу мертвыми? Пусть отдыхают!» Услышав этот голос, Клео ахнул. «Граф Банфилд!» Из темного прохода показался Лиам. Вечеринка здесь проходит. Когда Лиам прошел мимо людей узкоглазого мужчина, они попадали, стекая кровью. Застрявшая в стене Тия выдавила себя болезненный, но все же радостный голос. «Лорд... Лиам...» Лиам сначала посмотрел на нее, а затем на святого меча. Я уже давно хотел встретиться со Святым Меча. Слышь, гони сюда свой титул. Лиам, находясь рядом с Мастером Меча, бросил ему вызов, как в какой-то игре. брайан Лорд Лиам, не провоцируйте Святого Меча! Клаус Наш господин бросил вызов Святому Меча?!